«А ты кого-нибудь убил?» – требовательно спросил Жермен. «Не в битве у Престон Паунс. Это случилось позже у Колодана. Я жалею о том, что убивал». Грей протянул руку за фляжкой. Она была уже почти пуста, и Грей осушил ее. Вовремя он это сделал, иначе захлебнулся бы. На пороге палатки стоял Перси Уэн Райт Башан – и поочередно разглядывал их всех. Подавив желание швырнуть в него пустой фляжкой, Грей холодно проговорил: Прошу прощения, сэр, я занят. А вижу, не глядя на Грея, Перси вошел в палатку и протянул руку печатнику. Мистер Фергюс Фрейзер, сэр, рад встрече. Фергюс сдержанно пожал протянутую руку и молча кивнул. Жермен тихо заворчал, но под взглядом отца умолк. «Рад наконец-то встретить вас, мсье Фрейзер!» — сказал по-французски Перси и обаятельно улыбнулся. «Мсье, вам известно, кто вы?» «Немногие знают себя, мсье», — задумчиво посмотрев на него, ответил Фергюс. А я всецело доволен тем, что знание это пребывает в руках Бога. Он гораздо лучше сможет воспользоваться им, чем я. Вот и все, что я могу сказать вам. Пардон. Он прошел мимо Перси, задев его плечом и лишив равновесие. Жермен обернулся у выхода и высунул язык. — Чертова лягушка! — сказал он, и скрикнув исчез отец вытащил его из палатки. Пока Перси балансировал, пытаясь удержаться на ногах, с его ноги слетела туфля с серебряной пряжкой. Поджав губы и залившись румянцем, он стряхнул с чулка грязь и ошметки зелени и обулся. «Разве ты не должен быть с армией?» – спросил Джон. «Наверняка ведь должен, особенно если Вашингтон нагонит Клинтона. Подозреваю, что твои заинтересованные лица потребуют полного отчета об увиденном». «Джон, заткнись и послушай. У меня мало времени». Перси сел на табурет, сложил руки на коленях, опытливо посмотрел на Грея, будто оценивая его сообразительность – «Ты знаешь английского офицера по фамилии Ричардсон?» Крепко держа Жермена за руку, Фергюс шел через бедлам, оставшийся после ухода армии. Маркетанты и негодные к бою солдаты рылись в брошенных вещах и почти не обращали внимания на них. Фергюс надеялся, что его конь еще там, где он его оставил, и на всякий случай коснулся спрятанного под рубахой пистолета. «Лягушка? Ты сказал, чертова лягушка?» спросил он Жермена, даже не пытаясь скрыть насмешку. «Он и есть лягушка!» Жермен вдруг остановился и выдернул руку. «Пап, мне нужно вернуться!» «Зачем? Ты что-то забыл?» Испытывая неловкость, Фергюс оглянулся на палатку. Башан не заставит его слушать, а уж тем более делать то, что Фергюсу не нравится. Однако он все равно чувствовал к нему антипатию. Ладно, будем называть вещи своими именами. Он боялся Башана. Хотя с чего бы? «Нет, ну...» – Джерман колебался, не зная, как объяснить. «Дедушка сказал, я должен оставаться с его светлостью, и если придет мсье Башан, слушать все, о чем они будут говорить». «Правда? Дедушка не сказал, зачем это ему?» «Нет, он просто сказал слушать» а еще я был, то есть я все еще являюсь слугой его светлости, его ординарцем. Мой долг – служить ему». Жермен был невероятно серьезен, и у Фергюса защемило сердце. Он так и не смог выучиться издавать горловые звуки, подобные шотландцам, и отчаянно завидовал этому их умению, но прекрасно умел выражать чувство фырканьем. Со слов солдат, Грей военно-пленный. Ты собираешься последовать за ним в тюрьму или каземат? Уверен, маман за шевр от тебя оттуда вытащит. Пошли. Она волнуется и хочет узнать, что с тобой ничего не случилось. Упоминание Марсали подействовало. Жермен опустил взгляд и прикусил губу. Нет, я не... То есть, пап... «Я должен пойти и убедиться, что мсье Башан не причинит ему вред и что у милорда есть еда. Ты же не хочешь, чтобы он голодал!» «Милорд выглядит так, будто хорошо питается», – сказал Фергюс. Но выражение упрямства на лице Жермена заставило его сделать шаг по направлению к палатке. Жермен тут же просиял и взял отца за руку. «С чего ты взял, что Мсебашан хочет навредить его светлости?» Остановившись, спросил Фергюс. «Потому что его светлости он не нравится, а дедушка его тоже не любит». «Папа, пойдем, его светлость без оружия, а кто знает, что этого садомита в карманах?» «Садомита?» Фергюс замер. «Дедушка сказал, что он садомит». «Да идём же! Шермен почти злился и упрямо тянул отца за собои Садомит? «Садамин? Интересно-то как? Наблюдательный от природы и опытный в отношении секса Фергюс некоторое время назад пришёл к подобному заключению о предпочтениях лорда Грея. Но не стал говорить об этом Джейми, ведь английский лорд был другом отца. Знает ли отец об этом?» как бы там ни было, это осложняет отношение его светлости и башана и фергюс шел к палатке с чувством настороженного беспокойства. Если бы в палатке происходило что-то неприличное, фергюс закрыл бы жермену глаза и оттащил, но им даже не довелось войти внутрь. Ткань колыхалась так, как не могло бы шевелить ее даже самое извращенное сексуальное действо. «Стой!» – приказал Фергюс сыну, и сам на цыпочках обошел палатку, стараясь не споткнуться брошенные вещи. Лорд Джон выбирался из-под дальнего края палатки, ругаясь по-немецки. Засмотревшись на это зрелище, Фергюс не заметил, что Башан вышел, пока не вскрикнул Жермен. Обернувшись, Фергюс застал сына у себя за спиной. Жермен подошел к нему но удивление тихо. Но сейчас был неподходящий момент, чтобы хвалить его за это. Схватив сына за руку, Фергюс подтащил его к груди дрявых бочек, за которые они спрятались. Раскрасневшийся башан быстро уходил прочь, метя по земле полами элегантного пальто. Лорд Джон встал на ноги и побрел в другом направлении, к лесу, не заботясь о своей одежде. «Что он, черт возьми, делал, одетый подобным образом?» «Что будем делать, папа?» – шепнул Жермен. Фергюс задумчиво посмотрел на башана – Тот шёл к большому трактиру, некогда бывшему штабом генерала Вашингтона. Если Башан остаётся с континентальной армией, его потом при необходимости можно будет снова найти. «Папа, мы пойдём за лордом Джоном?» Журмен аж дрожал от нетерпения, и Фергюс успокаивающе положил ему руку на плечо. «Нет». Не без сожаления, ответил он. Ему и самому было интересно, что задумал лорд Джон. Он явно затеял что-то важное, и мы можем лишь навлечь на него опасность. Фергюс не стал упоминать, что лорд Джон, скорее всего, направляется на поле боя, и это лишь побудило бы Жермена к преследованию. Но... Жермен был упрям не меньше, чем его мать-шотланка. Даже его светлые брови сейчас выгнулись так же, как у Марсали. И Фергюс с трудом подавил улыбку. «Он будет искать либо твоего дедушку, либо своих земляков. В любом случае о нем позаботиться мы ему ничем не поможем. А вот твоя мать нас убьет, если мы в течение недели не вернемся в Филадельфию». Фергюс не стал говорить сыну, что беспокоится о Марсале и остальных детях, которые остались одни. После ухода английской армии и орды лоялистов в городе не стало безопасней. Филадельфию наводнили мародеры и преступники, желающие поживиться брошенными вещами беглецов. К тому же в городе оставалось еще много тех, кто симпатизировал лейлистам но боялся в этом признаться и предпочитал действовать по ночам. «Идем», – тихо сказал Фергюс и взял сына за руку. «Нужно добыть еды в дорогу». Джон Грей брел по лесу, спотыкаясь. Одним глазом виделось не так хорошо, как двумя. Он не пытался идти скрытно. Клэр наложила на его больной глаз скорпию и профессионально перевязала, сказав, что так и глаз будет защищен, и воздух к нему будет проникать, подсушивая кожу. Так и вышло. Вейки уже болят меньше, правда, они склеились, но зато Грей теперь выглядит как раненый американский солдат, которого оставили в лагере. Его не станут останавливать, расспрашивать Разве что ему не повезет столкнуться с ополченцами из шестнадцатого пенсильванского отряда. Бог ведь, что они подумали, когда он сдался Джейми. Грей терзался угрызениями совести. Ополченцы обращались с ним по-доброму и, наверное, решили, что Грей не предал своих разоблачениям. Но выбора у него не было. Нет его и сейчас». «Они хотят забрать твоего сына!» Лишь это заинтересовало Грея из речи Перси. «Кто это они?» — садясь, спросил Грей. «Куда забрать и для чего?» «Американцы! А причина в тебе и твоем брате!» Перси покачал головой. «Ты хоть представляешь, насколько ты ценен!» «Для кого?» Грейб встал, покачиваясь, и Перси схватил его за руку, помогая устоять на ногах. Хватка оказалась цепкой и до жути знакомой. Грейб выдернул руку. «Мне говорили, что я представляю исключительную ценность в качестве козла отпущения, если американцы решат повесить меня. Интересно, где сейчас письмо Хэлла? У кого оно? У Ватсона Смита? У генерала Эйна? Неминуемая кончина Грея, казалось, ничуть не беспокоила Перси. — Нет, это совершенно ни к чему, — безмятежно заявил он. — Не волнуйся, я поговорю с кем следует. — И с кем же, — полюбопытствовал Грей. — С генералом Де Лафаэтом, у которого имею честь служить советником. — Большое спасибо, — иронично сказал Грей. Возможное повешение меня не беспокоит, по крайней мере, сейчас. Но я хочу знать, что с моим сыном. А Лучше было бы обсудить это за бутылочкой портвейна. Но, увы, времени не хватает, — выдохнул Перси. Сядь хотя бы, что ли. Выглядишь так, будто вот-вот свалишься. Грейс с достоинством опустился на кровать и посмотрел на Перси. «В общем, есть такой английский офицер по фамилии Ричардсон». «Знаю я его, он. Я знаю, что ты его знаешь. Помолчи, он американский шпион». «Что?» Грей правда чуть не упал и обеими руками ухватился за спинку кровати. Он сказал мне, что должен арестовать миссис Фрейзер за распространение подстрекающей к мятежу информации. «Потому я и женился на ней». «Я... Ты и женился? Ты?» Перси удивлённо уставился на него. «Ну да», — сердито сказал Грей, «как и ты, между прочим. По крайней мере, ты и так сказал. Говори дальше о Ричардсоне, будь он не ладен». «Сколько он уже шпионит на американцев?» «Не знаю», – фыркнул Перси. «Я убедился в том, что он шпион весной прошлого года, но он мог уже долго шпионить на них. Шустрый парень, надо отдать ему должное, и не удовлетворяется тем, чтобы собирать и передавать информацию, таких, как он называют «провокатор».» «Не только он устраивает провокации буркнул Грей, изо всех сил сопротивляясь желанию почесать больной глаз. Зачем ему Уильям?» Живот подвело от сознания, что это именно он разрешил Уильяму выполнять небольшие разведывательные задания для капитана Ричардсона. Откровенно говоря, он не раз подстраивал ситуации, в которых Уильям показал бы себя сочувствующим повстанцам. В прошлом году Ричардсон послал его в городок в городок Вирджинии, где находится оплот повстанцев. Они должны были схватить Уильяма и распространить весть, что он присоединился к ним. «Зачем?» «Сядь, черт побери, у меня уже голова болит, смотреть на тебя снизу вверх!» Перси фыркнул и сел не на табурет, а на кровать рядом с Греем. «Предположительно, что для того, чтобы дискредитировать твою семью, Бордлоу в палате лордов произносил весьма зажигательные речи о ведении войны, «Я всего не знаю пока, но мне известно, что Ричардсон собирался похитить твоего сына по пути в Нью-Йорк. Он не собирается тратить время на окольные пути и дипломатические расшаркивания. Все изменилось, когда в войну вязалась Франция». Это обычное похищение с целью шантажировать тебя, и Пардлоу, жизнью мальчишки и потребовать от вас участия в делах северо-западных территорий, а может быть чего-нибудь еще. У Грея кружилась голова, и он закрыл здоровый глаз. Два года назад Перси лихо ворвался в его жизнь с предложением от неких заинтересованных лиц из Франции. Кстати, интересовал их как раз возврат драгоценных северо-западных территорий, ныне принадлежащих Англии. А в обмен на это они обещали не дать Франции ввязаться в войну на стороне американцев. «Все изменилось», — с чувством повторил Грей слова Перси. «Флот под командованием адмирала Де Стена отплыл из Тулона в апреле». «С выдохом сказал Перси. «Если он еще не в Нью-Йорке, то скоро там будет. Генерал Клинтон может знать об этом, а может и не знать». «Боже мой!» – Грей крепче вцепился в спинку кровати. «Значит, треклятые французы уже официально вступили в войну!» Они подписали союзный договор с Америкой в феврале и объявили Англию войну в марте. Но то были пустые разговоры. Корабли, пушки и солдаты дорого обходятся. Грей схватил Перси за руку. «Откуда ты это узнал? Почему сказал мне?» Перси затаил дыхание, но вырваться не стал. Он пристально посмотрел на Грея. «Неважно, откуда». «У тебя мало времени. Тебе нужно как можно скорее найти сына. А насчет того, почему я тебе это рассказал...» Перси медленно наклонился к его лицу, и Грей не стал отстраняться. От Перси пахло драгомотом, пятигреном и красным вином. Хватку Грея на его руке ослабла. «Два ваших красивых глаза!» шепнул Перси ему в губы и рассмеялся, будь он не ладен.